Глава седьмая Как же хорошо! признался он, словно и не замечая семян, часть из которых так и застыла на щеках. При взгляде на него у меня невольно зачесалось лицо. Подожди-ка, Паша! меня вдруг пронзила страшная догадка. А что, если вы все кому-то мешали в том кафе вчера? Например, шумели. Я ведь вас знаю. Тихая беседа — это точно не про вас. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что паутина может быть не только на тебе. Ты сказал, что под конец вечера чувствовал тошноту. А что насчет остальных? С остальными было все в порядке. Разве что Дима выглядел каким-то бледным. Кстати, да. Он еще предположил, что что-то не то съел. Я подошла к Диме, который в настоящий момент сидел на скамейке, смотрел в пустоту, покачивался взад вперед и беспрерывно постукивал пальцами по собственной коленке. Наклонившись к его лицу, я позвала. «Дима!» Снова чудесное преображение. Взгляд стал осмысленным. И сразу же проявилась паутина ведь коготь я продолжала крепко сжимать в руке. «Уля!» — голосом древнего старика спросил Дима и тут же закашлялся, а мы с Пашей тревожно переглянулись. Паутина покрывала Диму так густо, что под ней практически не было видно кожи. Он выглядел словно жуткая черная мумия с человеческими глазами. «Где я?» «Во сне Дима», — с задержкой отозвалась я, — от жалости перехватило горло. Мне очень не нравилось его состояние. Паша хотя бы осознавал, где находится и где был до этого. Дима же выглядел так, словно вышел из долгой спячки, которая, судя по его сгорбившейся фигуре и скрипучему голосу, длилась лет триста, не меньше. А -а -а. «Хорошо!» — прохрипел он. «Молчи!» — сказала я и немедленно больше начала когтем счищать паутину. Пашка помогал. Он аккуратно расстегнул Димину рубашку, стараясь не касаться липких черных нитей, а потом, когда тело очистилось, приподнял его за подмышки, чтобы я стянула шорты. Дима не сопротивлялся и даже не задавал вопросов. Только тихо, И с облегчением вздыхал каждый раз, как я избавляла его от очередной порции паутины. Когда чистка была окончена, я чувствовала себя так словно целый день таскала тяжести. Ребята, это правда вы? Димин голос все еще был чуть хрипловатым, но уже вполне узнаваемым. Как же я рад вас видеть! Что последнее ты помнишь? осторожно уточнила я. «Что, помню?» Он задумался. «Да, вроде все помню. Только вот у меня сейчас такое странное ощущение возникло, будто я уже давно спал и только сейчас проснулся. Последние дни вспоминаются как сон. То вроде момент ясности, то туман. К примеру, отчетливо помню наши вчерашние посиделки — Но вот как ложился спать, не помню, хоть убей. А чувство такое гадостное, как будто снилось что-то очень, очень плохое. Он сморщился. «Что?» — спросил Паша. «Да как только пытаюсь вспомнить, голова начинает страшно болеть», — пожаловался Дима. Недолго думая, я решила действовать по той же схеме, что и с Пашей. Сорвала одуванчик, прикрыла глаза и представила, что вместе с семенами-парашютиками посылаю Диме что-то доброе, светлое, солнечное. И подула. «Работает!» — радостно воскликнул Пашка. Я открыла глаза и с облегчением увидела, как очищается от ожогов кожа. По правде говоря, уверенности, что это второй раз сработает, не было. Дима потянулся до хруста в суставах и, наконец-то, широко, безмятежно улыбнулся. «Люблю вас, ребята!» — искренне сказал он и огляделся. «О, так мы в нашем дворе! Это лучший сон на свете!» «Точно!» — устало согласилась я, падая на скамейку. Пока я отдыхала, Паша рассказывал Диме о том, как сам очутился здесь и увидел меня рассказал о своем кошмаре и о паутине. Спустя какое-то время я с некоторым трудом поднялась и спросила ⁇ Ну что, продолжим спасать друзей? ⁇⁇ Говори, что делать! ⁇⁇ охотно подорвались парни. Я подошла к окружающейся подруге и позвала ⁇ Надя! ⁇ В итоге мои подозрения оправдались. Паутины не было только у меня и Вики. Правда, всем остальным? Кроме Паши и Димы, досталось ее совсем немного. Нити были только вокруг глаз, на висках и возле ушей, как жуткая полумаска. Я разделалась с ними быстро, хоть и ужасно устала. А коготь у меня в руках нагрелся так, что почти обжигал. Когда я закончила с последним человеком из нашей компании, у меня тряслись руки, а просветлевшие лица друзей были густо покрыты семенами одуванчиков Ну вот и все с облегчением выдохнула я И в тот же миг проснулась в своей кровати. Хоть будильник еще не позвонил, я поняла, что больше не усну. Некоторое время лежала на кровати, вспоминая сон. Надо же как причудливо работает мое сознание. Сначала приснилась какая-то жуткая тварь возле школьного стадиона. потом друзья и наш старый двор. Надо будет позвонить Пашке и узнать, как они вчера посидели. Заодно расскажу, что они мне снились. Пашке наверняка понравится. Он любит страшилки. Из кровати я подняла себя с трудом. Странно, вроде ведь выспалась. А чувство такое, будто вчера перезанималась спортом, и сегодня ноют мышцы. Зевая, я прошлепала на кухню и остановилась, глядя на стол. Из десяти барбарисок с вечера, приготовленных для шарика, осталось восемь. Две отсутствовали, а вместо них на блюдечке лежали два мелких странноватых предмета. Видимо, мой приятель решил приносить мне по подарочку за каждую съеденную конфету. Надо сказать, в этот раз он не особенно заморочился поиском редкостей. Ничего подобного небесному камешку не было. Вообще казалось, что шарик принес просто какой-то мусор: обломанную с краев облезлую чешуйку бледно-серого цвета, да мелкую погнутую монетку, потемневшую от времени. Чешуйку я хотела сразу выбросить, но передумала: Во-первых, шарик может потом проверить, храню я его подарки или нет. Во-вторых, как бы противно она ни выглядела, она все равно является сувениром из другого мира. Это ведь как кусочек метеорита. Он может выглядеть как обычный камень, но ты-то знаешь, что этот камень когда-то летел сквозь космос. Поэтому я убрала чешуйку в шкатулку, которую освободила специально для даров от шарика. А вот монетка меня заинтересовала. Несмотря на то, что она казалась очень старой, можно было различить остатки надписи на ободке и полустертый рисунок. Кажется, там было изображено что-то вроде странной змеи с тремя хвостами. А надпись... В первый момент показалось, что язык мне не знаком. Но потом, приглядевшись, я неожиданно разобрала слова «во времени». Интересно. Ведь монетка наверняка из другого мира. Почему я понимаю надпись? Хотя на магической лекции... И в том кафе проблем с пониманием языка тоже не было. Но ведь не на русском же они говорили. В итоге я решила убрать монетку в кошелек. Вдруг меня еще раз занесет в странное кафе. Возможно, там такие монетки в цене. Кто знает. Может она только кажется мелкой. А на деле я смогу купить на нее все кафе целиком вместе с официантами. Я хихикнула. Вряд ли, конечно. Но кто знает, кто знает. В первый раз мой телефон ожил, когда я стояла на остановке и ждала автобус до универа. Я глянула на дисплей. «Пашка!» «Точно, я ведь хотела ему позвонить. Он будто почувствовал». «Да?» «Привет, дружище!» — радостно сказал Паша. «Как ты?» Я понял, что сильно соскучился. Ты мне сегодня даже приснилась, представляешь? Ты и все наши ребята, даже Вика. И такой странный был сон, я тебе скажу. Ты чего молчишь? Я слушаю, с трудом выдавила я. Так что там тебе приснилось? Мы были в старом дворе. Сначала просто болтали, а потом оказалось, что мое тело покрыто какой-то черной паутиной. Паша рассказывал сон, а я слышала его голос, как будто издалека. Меня раздирали эмоции. Получается, сон это вовсе и не сон? Получается, черная паутина тоже была реальной? А что насчет твари, живущей у школьного стадиона? Ох, даже думать об этом страшно. Ты слушаешь? Донесся до меня голос Пашки. Да. Странный сон. Паш, мне не очень удобно сейчас говорить. Давай позже еще созвонимся. Давай. На этом дело не кончилось. Я проехала еще буквально пару остановок, когда мне позвонила Надя. Едва услышав начало разговора, я поняла, о чем пойдет речь. Привет, уленок. Может прогуляемся сегодня или завтра? Соскучилась по тебе страшно. «Ты мне даже во сне приснилось. Закончили мы с ней болтать уже на подъезде к универу. А когда входил в универ, телефон вновь ожил. В этот раз звонил Дима. М «Да. Получается, я всех сегодня втащила в свой сон?» «А как?» «Раньше у меня таких умений не было. Что изменилось?» «Да и сам сон был каким-то необычным. То есть...» я себя в нем необычно чувствовала. Я могла управлять им. Но почему? Может, у меня разные магические способности постепенно пробуждаются? Хорошо бы. В аудиторию я входила с надеждой. Однако чудо снова не случилось. Пришлось конспектировать скучнейшую лекцию по философии вместо того, чтобы обучаться чудесам с зеленоволосым преподом. А может, раз уж у меня пробуждаются умения, то стоит попробовать перед следующей аудиторией сосредоточиться и представить то, что я хочу, в итоге получить. Так я и сделала. После философии у нас стояли в расписании основы менеджмента. Перед аудиторией я замешкалась, притворилась, что говорю по телефону. Мои одногруппники зашли внутрь, а я встала перед дверью, закрыла глаза и постаралась как можно четлее представить себе ту лекцию, где учили вызывать кпфлок. В деталях. Я вспомнила даже лицо потустороннего Антона Мякишева с крючковатым носом. Конечно, того чудика наверняка звали по-другому, но я мысленно все равно называла его Антон бедные студенты насмешливо сказал кто-то сзади я подпрыгнула от неожиданности обернулась там стояла наталья федоровна наш преподаватель по основам менеджмента встретив мой обалдевший взгляд она добавила не досыпаете веснушкина почему это тупо уточнила я стоя дремлете пара начнется через пять минут Успеете сбегать за кофе к автомату. Учтите, на уроки спать я вам не позволю. Она вошла внутрь, а я снова попыталась сосредоточиться. Однако ничего не получилось. Кому-то из одногруппников приспичило выйти из кабинета, другим — войти. И каждому при этом понадобилось спросить, почему я тут торчу, чего жду. А потом прозвенел звонок и снова пришлось конспектировать обычную, а не волшебную лекцию. Конечно, я не сдалась. Я знала, что после этой пары будет большая перемена. Если на ней быстро пообедать, то можно успеть прийти к следующей аудитории пораньше и попробовать снова. С трудом дождавшись перемены, я тут же рванула в столовую, не дожидаясь подруг. На раздаче подхватила дешевую рисовую кашу. Денег до стипендии оставалось совсем мало. Сегодня утром в автобусе разменяла последнюю 500-рублевку. А жить-то еще неделю. У кассы я полезла в кошелек, чтобы расплатиться, и с удивлением обнаружила там целую и невредимую бумажку в 500 рублей. Не поняла. Я же ее разменяла. Впрочем... Раздумывать было некогда. Быстро расплатившись, я уселась за свободный столик и принялась, почти не жуя, заглатывать кашу. Управилась за две минуты. Уже на выходе из столовой столкнулась с подругами из группы. Пришлось соврать, что тороплюсь закрыть долги у одного из преподов. По дороге к аудитории мне пришло в голову, что неплохо бы захватить зерновой кофе в автомате. Так я и сделала. А когда открыла кошелек и полезла за мелочью, первым, что я увидела, была целая и невредимая 500 рублевка.